Глава третья. До дома мы шли с остановками. Ведра до краев, налитые водой, тянули руки к земле, а веревочные ручки врезались в ладони, оставляя пылающие алые борозды. Осознание того, что этот мучительный путь придется повторить еще не раз, обрушилось на меня у самого порога. Принесенной воды едва хватит, чтобы отмыть въевшуюся грязь с посуды, и сварить скудный суп. Мэтти распахнул передо мной дверь, и я, покачиваясь, внесла вёдра в дом. После свежести улицы вонь ударила в нос с новой силой. Опустив ношу на пол, я принялась растирать ноющие запястья и локтевые сгибы, где боль ощущалась особенно остро. Здесь царил полумрак. Пыль клубилась в лучах солнца, пробивающихся сквозь замызганные стекла единственного в кухне окошка. И я огляделась, стараясь не думать о том, сколько сил потребуется, чтобы привести это место в порядок. Нужно было с чего-то начинать. «Сначала вода», — подумала я, подталкивая себя к действию. В углу обнаружилась большая деревянная бочка с ковшом на крышке. Приподняв ее, я заглянула внутрь. На дне оставалось немного жидкости, качество которой вызывало сомнения. «Мэтти, помоги мне!» — позвала я и вручила ему крышку. Наклонив бочку, я подставила под ее край глиняную чашку и осторожно вылила мутную жижу с осадком. Затем, вернув бочку в прежнее положение, обратилась к мальчику. Выплесника это под яблоню, пусть хоть ей будет польза». Мэтти послушно подхватил чашку и выскользнул во двор. «Я же принялась оттирать внутренности бочки тряпкой, смоченной чистой водой из ведра. Работа шла медленно и нудно, но я упорно счищала зеленоватый налет со стенок. Чем чище будет емкость, тем лучше сохранится свежая вода. Когда бочка была более-менее готова, я отодвинула ее на прежнее место». На вскидку туда поместится шесть или семь ведер. Неплохой будет запас. Отложив пока эту мысль, я принялась за посуду. Гора немытых мисок и кружек громоздилась на столе, покрытом липким налетом. На полу у печи стоял второй котелок, побольше того, в котором была вчерашняя каша. Ожидаемо он тоже был запачканным. Я засучила рукава, взяла тряпку и принялась отмывать каждую тарелку, каждую ложку. Вода быстро становилась мутной и грязной, и мне приходилось снова и снова менять ее на свежую. За неимением какого-либо моющего средства мытье превратилось в настоящий ад. Наконец, последняя миска была отмыта и поставлена на просушку на край очищенного стола. Я кинула взглядом кухню. Без грязной посуды на всех поверхностях стало заметно лучше. Устала, выдохнув, я присела на табурет, чтобы передохнуть. «Мэтти, а где у нас хранятся запасы?» Мой маленький помощник указал пальцем на лестницу. Я недоуменно нахмурилась. На втором этаже была только одна комната. Кстати, о ней. Спохватившись, я вскочила и помчалась наверх. Забытый мешок с соломой, служивший матрасом, все это время благоухал там, где я его бросила. Пройдя в спальню, я заодно распахнула окно, дабы выпустить смрад и впустить хоть капельку свежести. Затем забрала ведро с тухлой водой, которой умывались уже несметное количество дней, а другой рукой схватила суконный бок мешка. Чудом не растянувшись на лестнице, выволокла вонючую ношу во двор. Ведро опустошило снова под яблоню, а матрас, поднатужившись, закинула на крышу низенького сарая. В нем хранились садовые и огородные инструменты, как я позже проверила. Вернувшись в дом, я снова обратилась к Мэтти. «Показывай». Он понял меня без лишних слов, схватил за руку и потянул к лестнице. Только не к ступеням, а в нишу под ними. Там обнаружилась узкая дверь, за которой было небольшое пространство, вроде чулана. На шатких самодельных полках стояли льняные мешки килограмма на 2-3 каждый. На полу в одном углу небольшой ящик, наполовину наполненный картошкой, а в другом жались друг к дружке стеклянные банки и бутылки с тонкими длинными горлышками». Потянувшись к ближайшему мешку, я развязала грубую веревку. Внутри оказалась сушёная красная фасоль. В трёх других мешках были овсянка, горох и ячмень. Дальше — сушёные дольками яблоки, грибы, собранный прошлым летом чебрец, чей аромат напомнил о прошлой жизни. Наконец, в самом большом мешке я нашла муку. Грубого помола, но муку — «Значит, можно будет испечь хлеб». Закончив осмотр полок, присела на корточки, изучая стеклянные емкости: Две банки с кусками сала, густо пересыпанного солью, четыре с квашеной капустой. В одной бутыли распознала душистое растительное масло, в остальных хранился мутный самогон. В голове моментально сложилась мрачная картина предстоящих месяцев — «Запасы неплохие, но их хватит ненадолго. Для семьи из четырех человек это не запасы, это жалкий поег, позволяющий лишь отсрочить голод». Мэтти явно понимал цену каждого мешка, каждой банки. Он смотрел на них как на сокровище, а не просто как на еду. «Так, хорошо», — подытожила я, мысленно прикидывая рацион на ближайшую неделю. «Сегодня у нас будет гороховый суп». Без морковки и лука ожидалась скорее картофельно-гороховая похлёбка, но я решила еще достать кусок сала, чтобы сделать бульон питательнее. Мэтти заметно оживился. Он тут же вызвался помочь и ловко вытащил из ящика несколько картофелин. Оставшейся воды хватило только, чтобы помыть руки, потому я сходила к колодцу еще раз. Этот поход вытянул последние силы, и на обратном пути меня повело так, что я едва не рухнула вместе с ведрами. Вспомнила, что с самого утра не ела ни крошки, а уже переделала столько дел. Откуда взяться энергии, если питаюсь одним воздухом? Мысленно отругав себя, я доковыляла до дома, выплеснула одно ведро в бочку, а второе водрузила на табурет. Этого хватит и на готовку, и чтобы отмыть кухонное окно, сквозь которое с трудом пробивается дневной свет. Пока я ходила, Мэтти успел почистить картошку. Я чмокнула его в макушку и легонько потрепала грязные волосы. «Надо бы нам с тобой искупаться». Мальчик вдруг сделал страшные глаза и замотал головой. Я удивилась, нахмурившись. «Что такое? Тебе разве нравится быть таким грязным?» Глупый вопрос. Вряд ли дети Рамула вообще знают, что такое долгое время оставаться чистыми. Купание раз в месяц, очевидно, было для них нормой. Не дождавшись ответа, я принялась заготовку. Не помню, как было раньше, но теперь банный день будет каждую неделю, а умывание по утрам и мытье самых грязных частей тела перед сном ежедневно, и неважно, сколько раз мне придется для этого сходить за водой. Мэтти притих. Он и так не особо шумный, а тут совсем замер, словно слился с табуретом. Я взглянула на него и увидела испуг в глазах. Вздохнула. «Ох, нелегко мне придется. Поставив на стол большой чугунок, я наполнила его до половины колодезной водой, засыпала промытый горох и собралась отправить в печь. Но тут вспомнила, что еще не растопила — К счастью, в углу нашлись дрова и щепки для розжига. Отыскав спички, совсем не похожие на те, что были у меня в прошлой жизни, я принялась за дело. Это были лучинки, обмакнутые в серу. Чтобы зажечь их, нужно было поднести к тлеющему труту или угольку. Огонь в печи давно погас, но внутри еще сохранилось тепло. Я взяла кочергу и принялась ворошить залу. Ни единой искорки. От отчаяния я чуть не расплакалась, но вдруг вспомнила про лампу в спальне, сбегала за ней и с облегчением увидела слабый огонек. С ним растопить печь было делом времени. Уложила несколько дровин, под них горсть щепок, а затем подожженную лучинку. Поленья занялись огнем, на удивление, быстро. Я подложила еще несколько, и кочергой отодвинула костер к задней стенке. Теперь нужно было дождаться, пока хотя бы часть прогорит, наполнив печь жаром. Но есть хотелось так, что в глазах темнело, поэтому котелок с горохом отправился к открытому огню. Понимая, что нормальной еды придется ждать еще долго, я наведалась в кладовку и взяла горсть сушеных яблок, поделилась с Мэтти, и мы перекусили. Теперь можно было вздохнуть полной грудью и продолжить колдовать над едой. Я старательно очистила от соли кусок сала, нарезала его крохотными кусочками и выложила на раскаленную чугунную сковороду. Сало зашкварчало, отдавая прозрачный золотистый жир, который должен был добавить супу хоть немного сытости. Отставив шкварки в сторону, принялась за картофель, превращая его в ровные кубики. Все это отправилось в чугунок к немного размякшему гороху и тихонько булькающему бульону. Накрыв крышкой, оставила суп томиться. Внезапно меня осенило. А почему бы не испечь лепёшки? Простые, деревенские, где кроме муки, воды до да щепотки соли, тронутой ароматом сала, ничего и не нужно. Из скромного количества теста вышло четыре румяных солнышка. Испекла их тут же, на сковороде, в остатках душистого жира. Мэтьи все это время глазел на меня так, словно впервые видел — Он то и дело вытирал рукавом рот и сглатывал слюну, завораженный. Кухня и правда наполнилась аппетитными ароматами, перебив неприятные запахи, к которым мой нос уже начал привыкать. Не дождавшись готовности супа, я разломила пополам одну лепешку и протянула половину мальчику. Он вцепился в нее как голодный волчонок, с жадностью, будто никогда в жизни не пробовал ничего вкуснее. Я тоже откусила кусочек, но едва лишь успела его прожевать, как во дворе послышался шум и ругательство Рамула. Лепёшка застряла в горле. Отложив ее, я словно струна натянулась, приклеив взгляд к дверному проёму. Скоро там показалась грузная фигура моего супруга. Рожа красная, глаза на выкате, то ли от ярости, то ли от выпитого. Тяжелый запах самогона и застарелого пота ворвался в комнату, оседая в горле. Лорка, баба тупоголовая, я что сказал тебе с утра? Я попятилась, пока спиной не почувствовала жаркий бок печи. Скотину кормить кто будет? Мэтти юркнул под стол и съежился там, словно испуганный зверек. Сарай, Казани, доя, на куры без воды сидят. Я растерянно моргнула бросив виноватый взгляд на забившегося в угол ребенка, «И коза еще, Моя оплошность не изучила содержимое сараев, а дитё и не догадалась напомнить. «Откуда ж ему знать, что я тут мать и не мать вовсе?» «Я замоталась с готовкой», — пролепетала в свое оправдание. «Сейчас отнесу воды, ты только успокойся». Муж взорвался как порох, схватив меня за волосы, поволок к выходу. Отнесет, она, глядите! Голос еще на меня повышать будет, тварь неблагодарная! Сейчас я тебе покажу, где твое место, коли дальше ослушиваться станешь!» Я была в таком шоке, что лишилась голоса. Слова застряли в горле. Волосы до боли натянули кожу головы, отчего перед глазами появились белые всполохи. «Отпусти!» — просипела я, цепляясь за толстое, потное запястье Рамула. «Мне больно!» Он прорычал что-то нечленораздельное, продолжая тащить меня в сторону покосившегося сарая.